Ну ладно, хватит. Подожди. Не торопись. Не особо встревожуешься, это звал СМР. Существует лишь одна причина, по которой могут вызвать охотника на вампиров, чтобы убить аристократа. Где обернулся? Когда 200 лет назад я позволил этому человеку войти, я и в самых страшных снах не мог себе представить, что такое может случиться. Бормателлмер. Это была самая большая ошибка в моей жизни. Левой рукой Диот кинул назад свои развевающиеся волосы. Он в полном одиночестве стоял у подножия Великих Северных Гор. Когда луч прожектора высветил его, он был похож на сгустившийся мрак. Вообще-то этот город не принимает встречных на дороге людей. Но, наверное, было что-то в его взгляде, что заставило нас внезапно остановиться. Его взгляд был глубокий и тёмный, и если задуматься, он был очень похож на тебя. Ветер заполнил внезапную паузу в беседе, и мэр продолжил. Как только он вошёл в город, то сразу же поднялся сюда, на террасу, и очень долго смотрел на ночные леса и суровые горы, а затем спокойно повернулся ко мне и сказал: "Выберите из горожан пять мужчин и пять женщин, превосходящих остальных по силе интеллекта, чтобы они могли присоединиться ко мне в моих странствиях". Я, конечно же, посмеялся над этим предложением. А он в свою очередь разразился громовым смехом и сказал, соглаясь на моё предложение: и твои люди будут процветать тысячи лет. Откажись, и этот город будет проклят на вечные скитания по мёртвым равнинам». Здесь мэр сделал паузу. Мрачная усталость отразилась на его сильном и неестественно гладком лице. Потом он ушёл, а в моё сердце закралось беспокойство. Однако с городом ничего не случилось. Следующие 200 лет, конечно, не были чередой непрерывного процветания и покоя, Но сейчас я смело могу утверждать, что это были самые счастливые времена. Теперь для нас настали тёмные дни, и если город действительно находится под проклятием, которое он на нас наслал, то мы никогда больше не познаем ни счастья, ни благополучия». Видимо, мэр пригласил охотника на вампиров на террасу, чтобы показать им мёртвую равнину, ожидающую их судьбы. «Идём со мной», — сказал мэр Минг. «Ты воочию увидишь, в чём заключается проблема». На простой кровати лежала девушка, даже не глядя на её парафиновую бледную кожу или раны на горле, было ясно, что она стала жертвой аристократа. Самым печальным в её образе были глаза, они смотрели в потолок, и в них всё ещё теплилась искра жизни. "Это моя дочь, Лаура, ей почти 18 лет", произнёс мэр. Дени не пошевелился, но продолжал смотреть на бледное горло на подушке. 3 недели назад она начала странно себя вести. сказал Мэр Минг. Я заметил это, когда она сообщила, что, наверное, простудилась и начала носить шарф. Я никогда не думал, что такое может случиться. Это просто невозможно, чтобы в нашем городе объявился аристократ. С тех пор она была укушена ещё раз. Мэр смущенно кивнул в ответ на холодные слова Ди. Дважды. Оба раза ночью. Один из наших бойцов наблюдал за ней, но оба раза он засыпал, прежде чем это случалось. Лаура продолжает терять кровь, И никаких следов аристократа мы так и не обнаружили. Вы же проводили проверки? Пять раз и абсолютно ничего. Все люди в городе могут гулять при свете дня». Но Ди знал, что такой тест не был точным доказательством того, что ни один из горожан не является вампиром. «Позже мы проведём ещё одну проверку», — сказал Ди. «А сегодня вечером я останусь с ней». Тень облегчения слегка смягчила суровое лицо мэра. Пусть этот человек и прожил больше двух столетий... но в глубине души он был таким же отцом, как и все. «Я был бы тебе очень благодарен. Тебе что-нибудь принести? Не надо», — ответил Ди. «Простите за смелость, но могу ли я сказать?» Настойчивый голос напомнил мэру и охотнику, что кроме них здесь есть кто-то ещё. Перед дверью, скрестив руки на груди, стоял молодой доктор. Даже не пытаясь скрыть раздражение на своём лице, он впил со взглядом в Ди. «Прошу прощения, доктор Царуги», У вас есть какие-то возражения? Мэр поклонился молодому человеку, прировавшему их. Доктора представили Ди, когда мэр проводил охотника в комнату своей дочери. Он был молодым странствующим по фронтиру врачом, переезжавшим от деревни к деревне. Как и у Ди, у него были чёрные волосы и тёмные глаза, разница в возрасте тоже не прослеживалась. Но поскольку возраст вампира Ди был неясен, то и сравнивать их внешне было бесполезно. Молодой врач покачал в стороны в сторону своим умным, но всё ещё несколько невинным лицам. "Нет, у меня нет возражений. Я больше ничего не могу сделать для неё как врач и доверяю следующий шаг этому охотнику. Однако, да", вставил мэр. "Я бы хотел присматривать за Мес Лаурой вместе с ним. Я понимаю, что моё присутствие может быть здесь неуместным, но полагаю, к этому меня обязывает долг её врача". Мэр Минг задумчиво постучал рукоятью трости по полу. С одной стороны, он считал просьбу доктора совершенно естественной, с другой не хотел, чтобы доктор Цурюги шёл на такой рискованный шаг. Прежде чем мэр обернулся к охотнику, Ди сказал, «Если мой противник не сможет убежать, завяжется драка, и я буду не в состоянии обеспечить тебе безопасность. Я могу сам о себе позаботиться. Даже если это означает, что тебя может укусить один из них?» — спросил охотник. Каждый житель фронтира понимал значение этих слов, И на миг лицо вспыльчивого доктора напряглось от страха, но затем он твёрдо сказал. «Я готов рискнуть». Его глаза, смотревшие на Ди, казалось металле молнии. «Нет шансов». Спокойно ответил Ди. «Но почему? То есть, почему нет? Я же ясно сказал, что готовка! Если вдруг с тобой что-то случится, против меня обернётся весь город». «Но это же просто...» Начал было доктор Царуги, его лицо пылало от гнева, Но он закусил губу и подавл желание спорить дальше. Хорошо. Тогда я хочу, чтобы вы оба вышли. У меня есть несколько вопросов к девушке. Холодно произнёс Дик, глядя на дверь. Для них это было сигналом к уходу. В этом молодом человеке было ничто подавляющее любые возражения, если таковые у них имелись. Когда мэр и доктор Сруги уже собрались уходить, перед ними со скрипом распахнулась деревянная дверь. Э, как жесть, крутой парень, радостно воскликнул кто-то. Лицо, просунувшееся в комнату, принадлежило не кому-нибудь, а Джону Эмбросселли Плута Восьмому. «Ты как тут оказался?» – ареско спросил мэр. «Ямно... я ужасно сожалею, сэр!» – произнёс горожанин позади мотоциклиста, скорее всего, охранник. «Вы не поверите, насколько упрям этот парень, а силён он как бык!» «Да не напрягайся ты так, старик!» – дружелюбно улыбнулся Плута Восьмой. «Я просто подумал, что один, наверное, у тебя!» «В городе вряд ли найдётся человек, не знающий, где живёт мэр. В любом случае, Ди я разузнал, что с девушкой, поэтому и пришёл тебе рассказать». «Я уже рассказал ему». Презрительно фыркнул доктор Цуруги. «Он узнал о её состоянии, пока ты был занят обедом». «Ну что за чёрт? Я что, последним буду обо всём узнавать?» Плута Восьмой яростно почесал бороду, густую, словно джунгли с высоты птичьего полёта. «Ну ладно, ничего страшного. Идём, Ди, навести моё». «Ты сам сходишь». Когда великолепный молодой человек так же равнодушно, как и прежде, наклонился над кроватью, Плута Восьмой спросил его. «В чём дело, приятель? Ты рискуешь жизнью, спасая юную особу, а теперь даже не хочешь посмотреть, стало ли ей лучше? Что, дочь мэра такая важная особа?» «Это работа». Плута Восьмой не мог знать, что для Ди просто чудо, ответить на такой неоднозначный вопрос. Бросив возмущённый взгляд совсем такой же, как у рядом стоящего доктора, байкер направился к двери. Чёрт, поверить не могу. Вругался он и сплюнул на пол. Ты действительно знаешь, что с ней сейчас? У неё третья степень поражения радиации речевого центра, и в придачу такая же слуховая. И ни один из них нельзя будет восстановить. У неё незначительные ожоги, но запаса скостенной кожи ограничен, и поскольку для жизни это не опасно, они оставят всё как есть. Да что до тебя? У неё такой возраст, когда девчонки вздыхают на звёзды и рыдают. А ей теперь придётся жить с памятью о съеденных живьём родителях, с ожогами на теле, и ко всему прочему она не сможет больше ни черта не сказать него слушать. Более чем печальные подробности того, что по сути совершенно разрушило жизнь этой молодой девушки, вызвали справедливое негодование у плута восьмого, заставив мэра и доктора Цуруги потупить взгляды. Дежу спокойно ответил: "Я выслушал тебя. А теперь уходи".